Заповедь любви Зло, с которым человек соприкасается теснее всего, живет в нем самом. В к господству, подавлению и насилию с одной стороны, и слепая мятежность, ищущая самоутверждение и безграничного простора инстинктом с другой. Эти демоны дремлют на дне души, готовые в любой миг вырваться наружу. Их питает ощущение своего «я» как единственного центра, имеющего ценность. Растворение «я» в стихии общества, казалось бы, ограничивает бунт индивидуума, но при этом нивелирует, стирает личность. Выход из тупика был дан в библейской заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Она призывает к борьбе против звериных эгоцентрических начал, за признание ценности другого «я», к борьбе, которая должна создать высшего человека, новое творение. Только любовь способна победить сатану. Пусть в окружающем человеком мире и в нем самом многое восстает против заповеди о любви. Силу для ее исполнения люди найдут у того, кто сам есть любовь, кто открылся в Евангелии Иисуса как милосердный Отец. Подлинная вера неотделима от человечности. Люди, которые забывают об этом, похожи на строителей, соорудивших дом без фундамента, прямо на песке. Такое здание обречено рухнуть при первой же буре. Как основу нравственности Иисус сохранил предписание Декалога, «Если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди», — говорил он богатому юноше. Кроме того, он одобрил принцип Гиллеля: «Не делай другому того, что не люба тебе самому». Однако придал этому изречению оттенок большей активности и действенности. «Во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так с ними поступайте и вы». Евангелие далеко от негативного морализма с его формальной схемой добродетели, которая сводится к одним запретам. Блаженный Августин писал «люби Бога и тогда поступай как хочешь». То есть отношение к людям должно органично вытекать из веры. Познавший Отца не может не любить и его творение. Более того, Иисус прямо говорит, «То, что вы сделали одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне». Он будет судить не по убеждениям людей, а по их делам. Тот, кто служит ближнему, служит Богу, пусть даже он этого не осознает. А как должны поступать ученики Христовы, если сталкиваются с проступками других людей? Многие иудейские учители Высказывались против греха осуждения. «Не суди ближнего своего», — говорил Гилель — «пока не будешь в его положении». Иисус всецело одобряет это. Ожидая прощения от Господа, нужно учиться прощать самому. Хорошо ли поступит тот человек, который, получив от царя прощение большого долга, сам окажется безжалостным кредитором и бросит своего товарища в долговую тюрьму? При виде слабости ближнего мы должны не выносить ему приговор, а сострадать, пометуя о собственной греховности. «Не судите», — предостерегает Иисус, — «чтобы и вы не были судимы, ибо каким судом судите и какую меру мерите, так и отмеренно будет вам». «Что ты смотришь на соринку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не замечаешь». Фарисеи привыкли смотреть свысока на невежд в законе. Слово «амхаарец», «деревенщина», было у них синонимом «нечестивца». С таким человеком они не желали иметь ничего общего. Вместе с ним нельзя было молиться, сесть за стол и даже накормить его в случае нужды. «Невежда не боится греха. Амхаарец не может быть праведным», — говорили ученые. Иисус в этом отношении был полной их противоположностью. Он скорее предпочитал иметь дело с простыми людьми. Более того, все отверженные, все пари общества находили в нем друга и заступника. Мытари, которых не признавали за людей, и уличные женщины нередко оказывались в числе тех, кто окружал его. Это шокировало добропорядочных книжников, кичившихся своей праведностью. Слыша их нарекания, Иисус говорил, нездоровым нужен врач, а больным. Пойдите и научитесь, что значит «милосердие хочу», а не «жертвы». Я пришел призвать неправедных, но грешных. Искреннее раскаяние Христос ставил выше успокоенности тех, кто считал себя угодным Богу. Однажды он рассказал о двух людях, молившихся в храме. Один благочестивый фарисей благодарил Бога за то, что он не таков, как прочие люди, часто постится, жертвует на храм и не похож на этого мытаря. А мытарь стоял вдали, не смея поднять глаз, бил себя в грудь и сокрушенно повторял «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» «Говорю вам», — заключил Иисус притчу. Этот пришел в дом свой оправданным, а не тот, ибо всякий возносящий себя смирен будет, а смиряющий себя вознесен будет. Впрочем, раскаяние не должно ограничиваться только словами. Недаром Иоанн Креститель говорил о плодах покаяния. И снова Иисус приводит пример из повседневной жизни. У человека было двое детей, и он, подойдя к первому, сказал, «Дитя мое, иди сегодня работай в винограднике». Он же ответил, «Иду, господин», и не пошел. И, подойдя ко второму, он сказал тоже, и тот ответил, «Не хочу», а после раскаялся и пошел. Кто из двух исполнил волю отца? Когда Иисус посетил дом Матфея, где собрались его товарищи, мытари, это вызвало взрыв негодования. На учителя посыпались упреки, как может он делить трапезу с подобными личностями. Однако Иисус еще раз напомнил, что всякая душа заслуживает заботы и сострадания забывающие об этом, похожие на старшего брата из притча о блудном сыне, который не радовался возвращающемуся скитальцу. Приближая к себе грешников, Христос хотел пробудить в них раскаяние и жажду новой жизни. Нередко его доброта и доверие совершали подлинные чудеса. Как-то раз учитель проходил через Иерихон. У ворот города его встречало множество народа. Каждому хотелось, чтобы Иисус остановился в его доме. Один из иерихонцев по имени Закхей, начальник мытарей, пытался протиснуться через толпу, надеясь хотя бы одним глазом взглянуть на учителя. Но маленький рост мешал ему. Тогда, забыв о приличиях, он забежал вперед и взобрался на дерево, мимо которого должен был пройти Господь. И Иисус действительно приблизился к этому месту и, подняв глаза, заметил человека, сидевшего на смоковнице. «Закхей!» — неожиданно сказал Иисус. «Спустись скорее. Сегодня мне надо быть у тебя». Не помня себя от радости, мытарь побежал домой встречать Господа, а окружающие стали роптать. Он остановился у такого грешного человека, но шаг учителя возымел действие. Господи, — сказал Закхей, встречая его, — половину того, что имею, я даю нищим, а если что, у кого неправедно вынудил, возмещу в вчетверо. «Ныне пришло спасение дому сему», — ответил Христос, — «потому что и он сын Авраамов, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». В Капернауме некий фарисей Симон пригласил Иисуса к себе. Во время обеда в комнату вошла женщина, известная в округе своим распутным образом жизни. В руках ее был алебастровый сосуд с драгоценным благовонием. Став молча подле учителя, она заплакала, потом припала к его ногам, орошая их миром и вытирая распущенными волосами. Слышала ли она слова Иисуса о прощении грешников? Хотела ли отблагодарить его за милосердие к падшим, но сцена эта неприятно поразила хозяина? — Если бы он был пророк брезгливо подумал фарисей, то знал бы, какого сорта женщина прикасается к нему. Между тем Иисус проник в его мысли. «Симон, я имею нечто сказать тебе. Скажи, учитель. У некоего заимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят». Так как им нечем было заплатить, он простил обоим. Кто же из них больше возлюбит его? Полагаю, что тот, кому он больше простил. «Ты правильно рассудил», — ответил Иисус, и пояснил, для чего привел эту притчу. Он указал на разницу между Симоном, который считал себя безупречным, и для которого беседа с Иисусом была лишь поводом поспорить, и с женщиной, сознающий свое падение. Она потянулась к тому, кто может простить ее и спасти от прежней жизни. Когда же Христос прямо обратился к блуднице со словами «Прощены твои грехи», все присутствующие возмутились еще больше. Странный пророк задал им новую загадку. Разве может отпускать грехи кто-нибудь, кроме Бога? Откуда у этого назарянина право говорить с такой властью? Но они пришли бы в еще большее негодование, если бы услышали, как толкует Иисус священные заповеди закона.